Глава третья. Знамя. В этом году снег очень быстро растаял под южным мартовским солнцем. А апрель, прошумев первыми весенними грозами, основательно промочил землю Новороссии дождем. Распутица сковала всякое сообщение в этом степном крае. Егерям же было не до отдыха. Невзирая на лужи и грязь, учебные команды носились с утра до ночи по полям и косогорам, ползали по пластунски по перелескам и шли в атаку растянутыми цепями на полигонах. Круглые сутки, не исключая даже ночного времени, гремели выстрелы и взрывы на всех полковых стрельбищах. В начале мая по уже подсыхающей дороге в Николаевскую из Херсона Прикатили три одноосные и одна большая двухосная полевые кухни. «Принимайте пополнение, Александр Павлович!» — крикнул весь в грязи с головы до ног Радаван. «На корабельных верфях царица и Танису Светное готовят два больших судна к спуску на воду. Вот и не до нашего заказа всем было. Ладно, хоть дядя помог. Уважают врачей-корабельщики!» Котлы вторично пропаяли, испытали их большим давлением под паром и уже только потом нам эти кухни отдали. Правда, они еще и сосями там возились, пока собирали всю конструкцию воедино. И уже после всего этого мы сюда по грязюке поехали, на силу до нашей станицы дотащились. — вот ведь выходит, что не зря тебе, Алексей Петрович, — Херсон отослал, — одобрительно пробормотал Рогозин, похлопывая по пузатому железному боку кухни. Другой бы не в жизнь с таким-то серьезным делом не справился. Так и остались бы мы в дальнем походе без каши. — Чего там, Петрович, говоришь, не расслышал я? — переспросил главного интенданта, сбивающий с мундира толстую корку грязи поручик. — В интендантское ведомство, я говорю, тебе надо бы напереходить, Родован, — отозвался Рогозин. — Талант у тебя, оказывается, есть в этом деле. — Он на какое нонче всё гладенькое да аккуратное приехала шов к шовчику. Ничего и нигде не шатается, крепё всюду надежный без заусенцев. Не то, что он прошлый раз, когда мы первой кухни там ладили. На совесть всё корабелы нынче сделали. Рече, рещеали! крикнул фурьер новиков. Шаг вперед удар, шаг назад ружё сразу рвёешь на себя. «Вот так, вот так, вот так надо!» — орудовал он фузии с примкнутым к ней штыком. «Чтобы солома с чучел дождем вокруг летела!» «Рещебей, Лошкарев, это я тебе в первую очередь говорю!» «Ну чего ты ружом своим это чучело ласково гладишь? Стесняешься, что ли, кого?» «Удар, отход, удар, отход! Резче бить надо!» Шес с закрепленным на нем соломенным чучелом громко треснул, и вся конструкция рухнула прямо в грязь. «Видали удар?» — кивнул он себе под ноги. «А не вот это ваше все! Будете так же, как сегодня, супрагив турок, стоять, так они вас одним махом ятаганами на лапшу постругают!» Второй же час орудовали штыками новобранцы первой роты второго батальона, но унтер был неумолим. «Вы сегодня как куры все сонные. Первый Плутонг и то даже лучше работал. А ну все в строй быстро. Становись! Равняйсь! Отставить! Суконкин, резче поворот головы. Не спим. Равняйсь! Смирно! Вольно! Плутонг, разойдись!» Строй мгновенно распался. Солдаты, словно воробьи, рассыпались по поляне. Положение ляжа принять! До перелеска по пластунски ползком марш! Вот ведь зверь какой тот Новиков! Выплевывая изо рта грязь, прошипел Фрол. Поедом нас заедает, и ни днем, ни ночью покоя от него нет. Под утро до да петухов ведь поднял. И вдоль ингульца, по самой грязи, да по болотным плавням погнал. Приличных размеров камень ударил Фрола прямо по мягкому месту, и тот громко ойкнул. — Жопы у тебя теперь нет, Горшков. Ружейная пуля ее тебе отстрелила, — донеслось издевательское от фурьера. — Так что, Горшков, не на чем тебе уже теперь еще сидеть. И будешь ты всю эту учебу на своих ногах службу солдатскую, словно бы болотные цапли нести. — Первое отделение, а вы куда ползете? Голуби вы мои ласковые. У вас вон раненой кровь истекает. оно ну всем стоять. Едеря своих никогда не бросают. А егеря-волкодавы так со своими еще и чужих заодно прихватывают. Взяли страдальцы за собой его тащим. — Как, как? А вот так! Смекалку проявите, покумикуйте маленько. — Ну, вообще, и так тоже можно. Проворчал он одобрительно, увидев, как из рогожи, чучела и из палок новобранца сооружают что-то типа носилок. Ползком, — Ползком-ползком ранит его тоже тянем. «Башку только шибко не поднимайте, а то и в нее каменюка попадет. Поочередно меняйтесь, да понемногу догоняйте второе отделение. И знаете, я сейчас над вами ничуть даже не издеваюсь, и в бою такое может случиться, когда вашего товарища подстрелят, его выкинуть с поля нужно, а с ретраншемента неприятель из во всю палит. Чем ниже пригнешься, тем дольше проживешь». «Запомните, голуби мои, закрыла я!» От расположенного неподалеку стрелкового полигона слышались оружейные выстрелы. Вслед за бегущими по полю и разбитыми в цепь егерями шли два молодых капрала. «Не спешим, не спешим!» — покрикивал Тихон. «Бежим тихонько и все в одну линию, чтобы ненароком своего же не подстрелить!» У Уколышко встали, а теперь всё работаем с ружьем. Первый номер — мишень полит, а второй его прикрывает. Пара новобранцев, разобравшись в линии на очередном огневом рубеже, быстро и слаженно работали с оружием. Первый номер, взведя курок, выцеливал далекую ростовую мишень, второй в это время водил стволом во все стороны, демонстрируя, как он прикрывает товарища. «Бам-бам-бам!» — бам! разнеслась по полю россыпь ружейных выстрелов. Отстрелявшиеся перезаряжали на корточках свои фузеи, и теперь уже огонь вели вторые номера. «Ваня, тот, который ежаков, ты долго в этот раз целился. По что так выстрел задержал?» Громко, чтобы все слышали, спросил худенького солдатика второй капрал. — Капрал Мухин, ведь вам сто раз уже говорил, не тяните вы с выстрелом. уверенно цель видите, так сразу бейте. — Федот Игнатьевич, осечка у меня случилась. Затравочное отверстие. В ударном замке мне пришлось шильцем поправлять. Вот я и задержался маленько, — оправдывался стрелок. — А вот тогда к тебе другой вопрос будет. — Почему же ты при перезарядке его не проверил, не убедился, так сказать, что у тебя оружие в полной боевой готовности? — недовольно спросил Капрал. — А может, ты его перед занятиями почистил плохо, а, южаков? — Ну вот как так? Мы тут только лишь второй выстрел на стрельбище делаем, а замок у тебя уже с засором. Я ведь вам всем целыми днями толдычу. Следите за своим оружием, как мать за детем малым. Нянькайте его, обихаживайте, любите, и оно вам за такую вот нежную заботу таким же добром ответит. Жизнь вам в бою спасет и от раны убережет. Ну ладно, все успели перезарядиться. Оружие все проверили?» «Значит, все вперед, вперед! На следующий рубеж побежали!» «Ровненько только бежим, друг дружке обзор не закрываем, да по сторонам головой вокруг вертим, неприятеля всюду высматриваем!» «Помните, коли османская кавалерия из Перелеска выметнется, вы ведь и мама не успеете крикнуть, как сепахи с саблями совсем рядом уже с вами будут! Так что не зевайте, братцы!» В каждой складочке полей, в каждой малой рощице опасность подозревайте. Все вокруг себя примечайте. 10 мая по Елизаветградскому тракту в станицу Николаевскую прискакал гонец прапорщик в сопровождении десятка казаков. Из штаба армии для командирования расквартированного здесь буксского егерского корпуса и отдельного егерского полка поступили депеши о скором инспектировании их светлейшим князем. Из полученного приказа следовало, что 16 мая в полдень всем подразделениям линии надлежало быть построенным в парадных расчетах. — Что-то серьезное будет, — шептались в плутонгах ветераны. — Светлейший он ведь никогда просто так не проезжает, или кнут, или пряник провезет. «Другого тут не дано. Так-то вроде и нечего нам бояться, не за что нас ему хаить Во всех баталиях мы с честью супротив врага стояли и конфуз при осаде Очакова никакого не имели. Хотя кто же знает, этих князей? Он, генерал Суворов, чем-то князечке не угодил, и теперь-ча в армии его и вовсе даже не видно». А ведь целым генералом шефом он был, заслуженным, да еще и с орденами. Их светлость только вот неделя, как из столицы прибыли. В настроении были, когда я уезжал. А че он по войскам едет, так я в неведении. Уклончиво отвечал на все вопросы прибывший гонец. И только лишь распарившись в специально протопленной для него баньке... И потом, хорошо приняв на грудь, поведал он офицерам, что генерал-фельдмаршал весьма обласкан и одарен великими милостями как сенатом, так и самой матушкой-императрицей, и что вернулся он к своим войскам вовсе даже не с пустыми руками. — С пряниками приедет, — решили на буги и начали готовиться к приему светлейшего с еще более удвоенной энергией. Белились хаты и заборы, выметались все подсохшие после весенней распутицы улицы, мундиры и амуниции стирались, чистились, вахрились и приводились в идеальный вид. Уже утром шестнадцатого в станицу пролетел дозорный десяток букских казаков, доложивших, что свита главнокомандующего находится чуть более чем в двух десятках вёрст от Николаевской. «Часа через тре уже точно здесь будут», — подсчитал Кутузов и отдал приказ к началу построения всех частей на огромном поле возле станицы. «Глядите, всю торжественность нам тут не сломайте», — наставлял он канониров и фейерверкеров из парадных орудийных расчетов. с пушек, вы начнете только тогда, когда карета светлейшего вон ту караульную будку проедет». «И смотрите, чтоб не в раз все бахали, а как на кременчугских маневрах императрица, от орудия к перекатами!» «Первая шеренга — десять, вторая — восемь, третья — шесть, четвертая — четыре, пятая — два, шагом!» «Орш!» — скомандовал Егоров. Длинный строй качнулся, и шеренги разошлись на указанную им командиром дистанцию. «Ротным офицерам приступить к осмотру своих людей!» Прапорщики, подпоручики и капитаны выскочили из общего строя и медленно от солдата к солдату начали последнюю самую тщательную проверку внешнего вида своих подчиненных. «Ремень подтянуть, сапоги подчистить, вон как запылились, пуговицы надраить, почему они огнем у тебя не горят?» — только и слышалось в длинных рядах выстроенного полка. Глядя на соседей егерей, начальство и в других воинских подразделениях не выдержало и начало очередную проверку своих людей. Скучно никому в этот день не было. «Едут! Едут!» — к караульной будке, стоявшей у Елизаветградского тракта, подскочил гонец. «У кривой балки уже кареты катят. Совсем скоро они все здесь будут!» «Шестая, пятая, четвертая, третья и вторая шаренги. Крю! Хм!» — скомандовал Алексей. «На свои места! Шагом! Марш!» Оправились и выровнялись все в строю. А вот показала и вереница карет. Самая большая, злощенная, катила в колонне третьей. Именно из нее-то под раскатой оглушительного пушечного салюта и сошел на плотно утрамбованную землю. Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический. «Ура! Ура! Ура!» — ревели войска, стараясь перекричать пушечную канонаду. Осанистый высокий мужчина, опираясь на лакированную, украшенную драгоценными камнями и золотом трость, медленно и как-то вальяжно проследовал на самый центр огромного плаца. Вслед за ним шла огромная свита из генералов, штаб-офицеров, адъютантов, людей в мундирах и в штатском платье. уперев руки в бока, светлейший обвел долгим взглядом все выстроенные перед ним войска. — Дочинайте! — он легонько махнул рукой, и десяток прибывших с ним барабанщиков ударили ритм торжественного марша. Пятеро гарнистов протрубили сигнал «Слушайте все», и затем над полем повисла тишина. «Зачитывайте письмо императрицы Иван Иванович!» — махнул рукой Потемкин, и главный квартирмейстер армии, сделав шаг вперед, развернул большой свиток. «Храбрые русские войска, предводительствуемые моими отважными полководцами взяли считающиеся доселе неприступную османскую крепость отчаков, тем самым покрыв себя великой славой, громко декламировал главный квартирмейстер армии генерал Аншеф Меллер: Жлея весьма убитых мужах болезни раны раненых мне чувствительные. Жалею и богам молю о исцелении их. Всем прошу сказать от меня признание моё и спасибо. Храбрых моих генералов, офицеров и всех нижних чинов милостью моей и признанием я жалую и повелеваю наградить их соразмерно совершенным на поле брани подвигам. А помимо того, повелеваю выдать каждому деньгами полугодовое его жалование и передать всем мое особое монарше благоволение. Императрица и самодержица Всероссийская Екатерина Алексеевна. Высочайший указ от 10 апреля 1789 года от Рождества Христова. — Зачитывайте общим списком, — распорядился Потемкин. А то мы тут с вами до позднего вечера будем стоять. Ордена господам офицерам мы с вами потом раздадим при особом построении, а вот медали своим нижним чинам они пускай сами вручают. У нас тут на поле тогда только лишь одно знамя останется передать. Ну и общий парадный проход для всех войск. — Слушаюсь, ваша светлость! — кивнул генерал-аншеф и, сделав шаг вперед, развернул свиток. За личную храбрость на поле боя и отменное предводительство войск при удержании Букской пограничной линии и при осаде Османской крепости Очаков командир Букского ягерского корпуса генерал-майор Кутузов Михаил Илларионович Ее императорским величеством награждается орденом Святой Анны I степени и орденом Святого Владимира второй степени. Командир Легкоконного Херсонского полка пикинеров подполковник Синельников Иван Максимович орденом Святого Георгия Победоносца Четвертой степени с присвоением ему звания полковник. Командир Бугского казачьего полка подполковник Касперов Сергей Федорович орденом Георгия Победоносца Четвертой степени с присвоением ему звания полковник. командированного созданного особого полка егерей егоров алексея петровичу выражается монаршая благодарность с присвоением ему звания полковник командир отдельного батальона гренадер стоявший рядом с егоровым живым милорадович что то негромко пробурчал алешка чуть толкнул его локтем и усмехнувшись подумал про себя подумаешь награды обошли Чин-то все равно не смогли продержать. Бог даст, живы будем, заработаем еще. А генерал все зачитывал длиннющий список награжденных орденами и жалованных очередными офицерскими чинами. Так, а вот и добрались до обер-офицеров полка. Егоров насторожился. Лишь бы его ребят наградами не обошли, он аж на восьмерых подавал представление Георгию. Орденом Святого Георгия Победоносца Четвертой степени награждается заместитель командира особого полка егерей Кулгунин Олег Николаевич с производством его в чин секунд майора. Награждается главный квартирмейстер Гусев Сергей Владимирович с производством его в чин премьер майора. Командир батальона полка Хлебников Вячеслав Николаевич с производством его в секунд майоры. Командир батальона «Дементьев» Сергей Андреевич с производством его в секунд «Секундмайоры». Командир роты «Скобелев» Александр семёнович с производством его в «Капитаны». «Пять из восьми. Ну что же, вполне себе неплохо. Хотя бы столько офицеров высшую боевую награду получат», — думал Алексей. «По сути, все его ребята были достойны этого почетного ордена, но тут уже как власть посчитала нужным». Такие решения принимаются на самых верхах, исходя из своих особых и не всегда понятных непосвященным соображений. В других частях и того меньше георгиевских крестов получили. «Ладно, нормально», да. — улыбнулся сам своим мыслям Алексей. «А также присваиваются первоофицерские чины, сдавшим особый экзамен и достойно проявившим себя на поле брани». Продолжал зачитывать рескрипт громким голосом генерал Мейер. «А вот это уже крайне интересно!» — весь напрягся Лёшка. «Не сказали ведь злыдни результаты тех экзаменов. Все на усмотрение светлейшего оставили. Но сколько же их из 14 сдавших все-таки прорвется в господа офицеры из нижнего так называемого подлого сословия? Сколько?» Чин прапорщика с вручением патента на первое офицерское звание присваивается фурьером Луковкину Ивану Ниловичу, Шишкину Терентью Егоровичу, Жалейкину Василию Ивановичу, Ягодкину Архипу Савельевичу и Дементьеву Никите Емельяновичу. Под прапорщиком Колокольцеву Евсею Архиповичу, Травкину Кузьме Ивановичу и Пяткину Игнату Пахомовичу. «Ну же, восемь! У меня уже целых восемь новых офицеров одним разом в полку родилось!» — ликовал Алексей. «Будет ли еще кто? Где Курт? Курт мой где? Неужели не сдал?» «Младшему сержанту Курту Оттовичу Шмидту!» — наконец закончил засчитывать список новопроизведенных офицеров генерал-аншеф. «Ура!» — ликовал про себя Егоров. «Из четырнадцати кандидатов, девять сдавших, это тебе не мухры Уровень, блин? Уровень!» «Да и хрен с этим орденом! У меня и так два креста есть, зато все вакантные командирские места в полку укомплектованы. Ни одного свободного офицерского теперь не осталось!» Меллер Иван Иванович сделал два шага назад, оказался чуть-чуть позади князя. Главнокомандующий откашлялся и нашел взглядом строй егерей-волкодавов. — У новосозданного особого егерского полка сегодня день особенный! — пророкотал он густым сильным басом. — Из рук самой матушки-императрицы... Я принял не далее чем два месяца назад освященное в особом порядке полковое знамя. Его же я им перед всеми вами семь днем и вручаю. Полковник Егоров, выйти для получения воинской святыни строя. Бум, бум, бум. Три строевых четких шага, чуть разворот вправо, Егоров с отмашкой рук пошел к Потемкину. — Ваша светлость, господин генерал-фельдмаршал, полковник! — начал он доклад. — Полноте! Да не кричи ты так, Алексей, голова! — отмахнулся князь обернулся назад. — Выносите! Молоденький поручик вынес завернутый в кожаный чехол длинная деревянная древка. — Снимай! — кивнул ему светлейший. Чехол сдернули с древка, ветер колыхнул и полностью развернул полотнище знамени. Всю его центральную часть занимал большой золотой крест с расширяющимися концами. В самом его центре, в окружении лаврового венка с коронами, парил черный двуглавый орел. На его груди виднелся красный щит с Георгием Победоносцем, поражающим змея копьем. В лапах орла — атрибуты власти, скипетр с державой и стрелы молнии. У Расходящихся от центра черно-зеленых концах второго ромбовидного креста, нанесены золотые вензеля императрицы Екатерины. Знамя! Это моё знамя, знамя моего полка, знамя моей страны. Эмоции переполняли лёшку, он порывисто встал на одно колено и, взяв конец стяга в руку, прижал его к губам. «Ура! Ура! Ура!» — ревели позади шеренги его егерей. «Ура! Ура! Ура!» — подхватили этот клич торжества и все другие полки, батальоны, и эскадроны, выстроенные на огромном поле. «Забирай свое знамя, голубчик!» — милостиво улыбнулся потёмкин. — Верю я, что вы не посрамите его, а только лишь покроете великой славой в грядущих сражениях. — Ну, а ордена, это ведь дело наживное. — Так ведь, Егоров? И он хитро улыбнулся. Под ритм барабанного боя и мерный топот тысячи ног проследовали парадным маршем батальоны гренадеров, мушкетеры пехотных полков и егеря буксского корпуса. Раскакали эскадроны пикинеров и казаков, прокатились на транспортных передках орудийные взвода и батареи единорогов. Войска шли мимо свиты князя с огоньком, что, говорится, на кураже, вбивая подошвы своих сапог, утрамбованное до состояния камня землю. А вот, чеканя шаг под барабанную дробь, пошел особый полк егерей. Переди него знаменная группа с развивающимся золотым, зелено-черным полотнищем. Имперский орел с молниями в лапах, скипетром и державой глядел на всех с высоты. Орел — это символ непобедимости и силы. Двуглавый орел, сохраняя государство российское, смотрит одновременно и на запад, и на восток, а над ним венчающие его три золотые короны. Большая корона на голове — это символ законности, означающий, что страна живет по законной чести. Его малые короны — это символы земель российских. В лапах у орла скипетр — золотой жезл, и держава — золотой шар. Это древнерусские символы. Скипетр и держава означают силу и могущество единого государства. Грудь орла украшена щитом с иконным изображением Георгия Победоносца, защитника Отечества, борющегося со змием, вечным злом. В этом гербе отразилась постоянная борьба и олицетворение всепобеждающего добра над злом, готовность народа защищать свою страну от врагов. «Хорошее знамя, правильное!» думал алексей чекане шаг ну вот же вон и как хорошо егеря идут кивнул стоящий подле главного армейского интенданта бригадир баранов шаг чеканный поступь твердая размеренная с отмашкой рук ничуть не хуже чем у гренадеров а в антон павлович говорите что слабые они в парадной экзертиции — Ну да, пожалуй, поправились. Надо признаться, есть подвижки у Егорова. Кисло улыбнулся Глухов. Балует егерей начальства. Порцион и денежное удовольствие им повышенное определило. всё снабжение идет по первому разряду. Чего им не стараться-то? Чего бы перед светлейшим не пошагать? — Так они, Антон Павлович, это все сторицы отработает Своим потом и кровью. вздохнул Баранов. «Думаете, просто так к ним такое вот отношение? Его светлость — мудрый человек. Просто так он никогда и ничего не делает, уверяю вас, господин полковник. Значит, и для этого полка егерей особое дело тоже найдется. Вы уж будьте к нему снисходительней, а лучше и помогите чем-нибудь по возможности. Как-никак, там сам племянник его светлости служит». А недавно и младший отпрыск князя Гагарина Андрея суда прапорщиком зачислен. Я думаю, не мне вам тут рассказывать, кто таков Федор Сергеевич, его батюшка. Вы ведь и сами все прекрасно знаете. Род Гагарина хон издавна занесен в бархатную книгу империи. Имейте это в виду, господин полковник. Вообще, сама государыня лично даже не один раз с Егоровым пожелала иметь беседу. вывод господин полковник, сколько раз такой чести удостаивались «Ну, вот и я ни разу», — вздохнул Баранов. «Так что сто раз подумайте, Антон Павлович, а стоит ли вообще таких людей лишний раз ущемлять? Кто знает, как оно там в будущем все может обернуться». «Вот как?» Глаза главного интенданта армии буквально округлились, а его пальцы нервно перебирали манжеты на рукавах мундира. «А я-то уж все думал. И что это к Егорову такое?» И прикрыл рот рукой под пристальным взглядом Баранова. «Понял я, Сергей Николаевич, молчу-молчу. Спасибо, что предупредил». «Господи офицеры!» — генерал Миллер... Сделав небольшую паузу, оглядел весь собранный старший начальственный состав в Букской линии. «Светлейший князь изволит пока отдыхать, ему слегка не можется после такой тряской и долгой дороги. Потом, как только он отдохнет, мы сразу же продолжим свое движение в сторону Херсона. После него нам еще надо будет и стоящие на Кинбурне войска посетить, так что во времени мы, увы, весьма ограничены». Григорий Александрович просил вам передать, что он остался весьма доволен, как все здесь прошло, и поручил мне довести до вас, как самых старших офицеров, некоторые неосвещенные пока что моменты. Первое. Все вы, помимо полугодового своего жалования, получите еще и особые премиальные, а то вам будет выдана особая выписка из приказа по армии. Также все офицеры, не получившие сегодня ордена Святого Георгия Владимира, награждаются особым золотым крестом за взятие Чакаво с надписью на лицевой его стороне за службу и храбрость. Как гласит распоряжение нашего государя, награждённым таким крестом сокращается срок службы на 3 года из числа лет, положенных для заслужения ордена военного, и по истечении его офицер Должен получить этот орден святого Георгия яко за подвиг. Всем же нижним чинам, бывшим при штурме крепости Очаков, за их храбрость пожалованы специально отлитые по такому случаю серебряные медали на Георгиевской ленте. Вот вы лично все эти награды своим подчиненным на торжественном построении саммита и вручите. Далее. Указом императрицы две южные армии, бывшие до этого разделенными, сводятся в одну единую и передаются под руку генерал-фельдмаршалу Потемкину. Бывший командующий украинской армии пётр Александрович Румянцев отбывает от войск свое имение для поправки здоровья. Не дали как 25 числа сего месяца все наши боевые части... должны будут начать движение в сторону Бессарабии и княжества Молдавского, где и предполагается встреча с полевыми армиями турок. Цель кампании этого года — разбить их все в сражениях, а затем овладеть неприятельскими крепостями. Каждый из вас получит от меня сейчас предписание, куда, в какое место его собственное подразделение убывает». «И под чьим командованием, в какой именно дивизии, вам предстоит далее проходить службу?» «Михаил Илларионович, получите!» И Меллер передал пакет генерал-майору Кутузову. «Ваш корпус выдвигается на левый берег реки Пруд, Казмеште. Там с 1-й и 4-й дивизии находится князь Репнин Николай Васильевич». Переходите под его руку и исполняйте его приказы. Полковник Касперов Сергей Федорович, вы со своим полком выдвигаетесь к Альвеополю и поступаете в распоряжение генерала-поручика Потемкина Павла Сергеевича, который формирует там сейчас летучий корпус. Далее у нас отдельный полк егерей. Алексей Петрович, получите ваш пакет. Вам, господин полковник. «Поручается особое дело. Третья дивизия, которую только недавно принял под свое командование генерал-аншеф Суворов, располагается сейчас в местечке Берлат, которое находится между двумя реками Прут и Серет. Это наиболее удаленная от основных наших сил дивизия, выдвинутая далеко на правый фланг всей армии, защищающая Кишинёв и ЕС от удара противника». У наших союзников-австрийцев для взаимодействия с русскими войсками специально выделена для этого 18-тысячная армия под командованием принца Кобургского. Действовать австрийцы предполагают по соседству с нашей третьей дивизией, для чего они прислали светлейшему предложение о дальнейшем с ними взаимодействии. У нас есть серьезные опасение, что турки могут воспользоваться нашей разобщенностью с союзниками и тем, что наши силы стоят друг от друга на большом расстоянии. Есть опасение, что неприятель может попытаться нанести поражение как принцу Кобургскому, так и соседствующим с ним войскам Суворова. В случае успеха противника есть риск выхода его конницы в тыл основных сил нашей армии. где она может перерезать все основные коммуникации и пути снабжения. «Потому-то ваш полк Егоров и должен будет усилить дивизию генерала-аншефа и помочь ему в организации дозорной службы, чтобы только не прозевать подхода турецкой армии, коли таковое вдруг случится. Сомневаюсь я, конечно, что османы на это решатся, ведь у них сейчас основная забота состоит в том... Как бы свои крепости Бендер и Измаил и Гаджибей удержать? Не зря же они туда большие силы стягивают. И все-таки осторожность тут не помешает, поэтому вы посылаетесь для усиления правого фланга нашей армии. Места там лесистые, так что это самое место для твоих егерей. — Есть усилить правый фланг армии и следить за неприятелем, — козырнул Алексей. «Лэш Дик полковник», — продержал его Меллер. «Антон Павлович, ты еще обоз из Тульского казенного завода по полкам не распределял?» «Ночной уже, ваше высокопреусходительство», — подскочил к генерал-аншефу главный армейский интендант. «Извольте внести свои корректировки?» «Их светлость после сегодняшнего парада распорядился передать пять десятков штуцеров Егорову», — кивнуло настоящего рядом командира егерей. — Так что вы уж там смотрите, не заволоките это дело, а то им совсем скоро в дальний поход выступать. Времени-то всего ничего осталось. Да и вам, кстати, тоже надо бы на начинать выдвигаться, а там ведь дальше уже и не до выдачи военного имущества будет. — Не извольте беспокоиться, ваше высокопревосходительство, — угодливо склонился перед генерал-аншефом Толстячок. — Сейчас же отдам письменное распоряжение и пошлю вас гонцом в Елизаветград. Уже завтра те штуцера, про которые вы тут сказали, можно будет на армейских оружейных складах получать. — Ну вот и хорошо, — кивнул головой Миллер и продолжил отдавать распоряжение командирам. — Вот это новости, — думал Алексей, возвращаясь в небольшой строй старших офицеров. — Штуцера, аж пять десятков, да это просто царский подарок от светлейшего. Даже ведь и не надеялся на такое. Теперь и по ротам, и лучше солдатам их можно будет раздать, а не только лишь команда отборных стрелков. Ну и о Суворове доброе известие услышал. Не задвинули великого полководца куда подальше, как Румянцева, а значит, генерал вперед или генерал-атака вот-вот себя снова покажет. Именно эта война и должна будет поставить его выше всех полководцев империи. великая честь и ответственность воевать под рукой того кто именно сейчас своими деяниями пишет историю структура особого полка егерей южной армии командир полка полковник егоров алексей петрович заместитель командира полка подполковник милорадович живан николаевич заместитель командира полка секунд майор Кулгунин Олег Николаевич. Квартирмейстер полка премьер-майор Гусев Сергей Владимирович. Помощник квартирмейстера плюс два унтер-офицера. Старший интендант полка секунд-майор Рогозин Александр Павлович. Старший барабанщик полка фурьер. Плюс два барабанщика гарнист плюс два вестовых. Врач Дьяков Илья Павлович. Первый батальон. Командир батальона секунд-майор Хлебников Вячеслав Николаевич. Заместитель командира батальона капитан Скобелев Александр Семенович. Квартирмейстер батальона капитан поручик Милорадович Радован Николаевич. Первая рота поручик Максимов Леонид Дмитриевич. Вторая рота поручик Иванов Данила Иванович. Третья рота поручик Алексеев Андрей Сергеевич. Четвертая рота поручик Рожков Александр Викторович. Второй батальон. Командир батальона секунд-майор Дементьев Сергей Андреевич. Заместитель командира батальона капитан Самойлов Николай Александрович. Квартирмейстер батальона поручик Воробьев Андрей Иванович. Первая рота поручик Бегов Иван Ильич. Вторая рота поручик Тарасов Сергей Сергеевич. Третья рота поручик Ширкин Вадим Валерьянович. Четвёртая рота поручик Крыжановский Сергей Михайлович. Дозорная рота. Командир роты поручик Асокин Тимофей Захарович. Заместитель командира роты Воронцов Андрей Владимирович. Командир первой полуроты прапорщик Луковкин Иван Нилович. Командир второй полуроты прапорщик Травкин Кузьма Иванович. Старший унтер-офицер роты старший сержант Лужин Фёдор Евграфович. Вестовой роты барабанщик. Учебная рота. Командир роты поручик Топорков Григорий Васильевич. Заместитель командира роты подпоручик Антонов Владимир Сергеевич. Командир 1 полуроты прапорщик Колокольцев Евсей Архипович. Командир второй полуроты прапорщик Ягодкин Архип Савельевич. Старший унтер-офицер роты старший сержант Дубков Иван Макарович. Вестовой роты барабанщик. Оружейная команда. Прапорщик Шмидт Курт Оттович. Плутонг отборных стрелков под прапорщик Афанасьев Василий Иванович. Плутонг пионеров под прапорщик Ильин Савва. Комендантский плутонг под прапорщик Иванов Тихон Авдеевич. Тыловая команда каптюнар Мусусков Степан Матвеевич.